Беспокойный дом. «Слушайте, я тут подумал, может же получиться так, что мы никогда больше не увидимся. Пять лет в одной общаге, а скоро попрощаемся, и все», сказал Валя, оторвавшись от конспекта. «Мы, шестеро студентов последнего курса, готовились к экзамену. Валя, конечно, прав. После окончания института разъедемся кто куда, устроимся на работу». Кто знает, встретимся ли когда-то. Впрочем, с Валей мы точно будем продолжать общаться. За эти годы прямо-таки братьями стали. До да выпускного еще дожить надо. Славик потер виски и предложил. Может, перерыв? Все были только за. Который час сидим, мозги кипят. Отложили книги, освободили стол от тетрадей и учебников, решили чаю попить. Сушки, варенье, которое Славику мать на прошлой неделе привезла, булка с маслом — вот и все нехитрое угощение. Но мы набросились на еду с таким аппетитом, будто перед нами были яства из лучшего ресторана. Хотя, конечно, в ресторане никто из нас ни разу не был. — Зря наедаемся. Второй час ночи, — с набитым ртом проговорил Валя. — Сейчас в сон потянет. Однако спать не хотелось как не хотелось и продолжать грызть пресловутый гранит науки. Убрав куда подальше скучные конспекты, мы взбодрились, весело болтали, смеялись. Все, кроме Костика. Про него надо бы сказать отдельно. Костик — самый странный парень на нашем факультете. Высокий, красивый, он сторонился девушек, которые наперебой строили ему глазки да и вообще людей избегал. Целыми днями торчал в библиотеке, просиживал над учебниками. Само по себе это могло быть вполне нормальным делом. Нравится человеку учиться. Хочет он быть лучшим на курсе, в люди выбиться стремиться. Но как быть с тем, что раньше Костик был совсем другой? Когда мы в 1975 поступили на первый курс, Он был душой компании. Заводной, беззаботный, Острил, на гитаре играл. Учился легко, но потому что способный, А учебников, кажется, в глаза не видел. Вечера напролет то на свиданиях, то на танцах. А после летней сессии словно подменили человека. Что с ним случилось? Почему он изменился? Костик никогда никому не рассказывал. На все вопросы отмалчивался, а потом его и спрашивать перестали, привыкли. Вот и сейчас сидел, как обычно, глядя в угол, будто и не замечая, что ни один в комнате. Молчал-молчал, а потом вдруг сказал. «Валька, ты хорошо подметил. Мы вправду можем больше не увидеться никогда, как попутчики в поезде, которым все можно рассказать, потому что больше никогда их не встретишь». Фраза прозвучала необычно. «Ты к чему клонишь?» – спросил Валя. Я думал, Костик по обыкновению промолчит, но он удивил. «Если я вам расскажу кое-что, мне, может, полегчает. А что вы про меня думать станете, неважно. Сдадим завтра последний госэкзамен, и привет. Что ты рассказать собрался?» Вален вопрос был лишним, мы и так знали. Сейчас Костик поведает, что с ним стряслось четыре года назад. Так и вышло. История сокурсника потрясла меня. Оглядываясь назад, я думаю, что будь у меня выбор, предпочел бы никогда ее не слышать. Но в тот момент, когда Костик начал свой рассказ, никто из нас не считал, что есть на свете вещи, о которых лучше не знать. Мы притихли и жадно впитывали каждое слово. Тем летом я сдал все экзамены, закрыл сессию. Шел в общагу в отличном настроении, вечером собирался с девушкой встретиться, а завтра сдать учебники и уехать на каникулы домой, в свой городок, к матери. Но не успел прийти в комнату, как услышал, что меня зовут с вахты. Мать, мол, звонит, иди трубку возьми. Я бегом обратно, лечу на первый этаж, сердце колотится Мать за весь год, что я в другом городе жил и учился, всего-то один раз звонила. Мы договорились, что лучше я буду, так удобнее. «Алло», — говорю. «Привет, мам, ты как?» Слышно было плохо. Голос матери доносился издалека. Связь прерывалась, шум слышался, гудение, шорох. «Все хорошо», — отвечает она. «Сдал?» Я ответил, что сдал. «Завтра домой еду». А она мне. «Костя, я потому и звоню. Съезди к тете Зое в деревню, навести. Она тебя звала. Хоть на пару дней, а потом и домой поедешь». Тетя Зоя была родной сестрой маминого покойного отца. Жила в деревне, примерно в пятидесяти километрах от моего родного города. Когда учился в начальной школе, бывало, гостил вместе с матерью у тети Зои. Мы приезжали летом на каникулы. Но потом ездить перестали. Не помню почему. Прошло лет десять, как я там был в последний раз. Про тетку мы с матерью не говорили. Откровенно говоря, я и забыл о ее существовании. С чего вдруг, мам? Ты тоже поедешь? Не могу, работаю. А тебе что, трудно? На денек всего. Помощь твоя нужна. Тетя Зоя старая совсем. Болеет. Подсоби, сделай, что она попросит. Мама, кажется, сердилась, но я и не думал отказываться. Надо так надо. Съезжу, мам, не волнуйся. Удивился немного, вот и все. Мы попрощались под аккомпанемент помех, и я пошел собираться. Выехал рано утром, дорога предстояла неблизкая. Несколько часов на автобусе трястись, потом на электричке и пешком еще идти когда в четвертом часу пополудни я добрался до деревни, чувствовал себя измотанным. Деревня была меньше, чем мне запомнилось. Народу почти не осталось. Многие дома выглядели заброшенными, окна были заколочены, дворы и огороды заросли бурьяном. Однако кое-где еще жили. На веревках было развешено сохнущее белье, в открытых окнах колыхались занавески. Людей на улице я не встретил, но видел собак у ворот, деловито расхаживающих во дворах кур, облезлую козу, привязанную к толстому дереву. Где-то играла музыка, хозяева слушали радио. Дом тети Зои нашел без труда, он стоял в самом конце улицы, выглядел жалким, покосившимся. Крыша, походившая на старую дырявую шапку, разросшиеся кусты смородины — Почерневшие доски, отвалившиеся от окон ставни. Что и говорить, помощь в хозяйстве тетушки не помешает. Только вот одним днем не отделаешься. — Тетя Зоя, — позвал я, входя во двор, — это Костя. Приехал тебя навестить. Она, по всей видимости, никакой живности не держала, хотя прежде были куры, да и шарик на цепи сидел. Теперь будка стояла пустая. Цепь серой змеей валялась в пыли. Дверь дома была приоткрыта. Раздался надтреснутый голос. «Проходи, проходи!» «Заждалась!» В синях было темно и неопрятно. Тут и там валялись какие-то тряпки. Горой громоздилась в углу древняя обувь. Калоши, валенки. Я поспешно прошел в комнату. Тетка сидела за столом. И при взгляде на нее... У меня сжалось сердце. Конечно, надо было приехать раньше, проведать старушку. Тетя Зоя, которую я помнил моложавой и энергичной, сидела, сутулившись, положив перед собой ладони. Серая кожа ее была морщинистой, глаза глубоко запали, щеки ввалились. На ней было темное платье с глухим воротом, застегнутое у горла овальной брошью. Сильнее всего... Поразило меня то, что тетя Зоя сидела с непокрытой головой. Седые нечесанные космы закрывали шею и плечи, а ведь прежде она аккуратно причесывалась, носила косынку, убирая волосы под нее. «Устал?» – проскрипела тетя Зоя. «Давненько тебя не видела. Вырос». Я улыбнулся, не зная, что ответить. «Сейчас обедать будем». Она тяжело поднялась на ноги, опираясь на стол. Я попробовал возразить, сказал, что не голоден, но тетя Зоя, оказывается, приготовила обед к моему приезду. Медленно, еле волоча ноги, пошаркала она в кухню, оставив меня одного. В комнате было так же не прибрано, как и в синях. Вещи сдвинуты с привычных мест. Стол стоял криво, диван отодвинут от стены — Занавески свисали с гордин неровно. На люстре и мебели лежал толстый слой пыли. Пол был грязный и стоптанный, а на столе виднелись пятна и разводы. Надо бы протереть его, подумалось мне, как за таким есть? Я положил рюкзак в кресло и направился за тетей Зоей в кухню. Вошел и увидел, что она стоит возле плиты, свесив руки, уставившись себе под ноги, точно позабыв, зачем сюда явилась. Ноги ее были почему-то босыми, и я обратил внимание на желтые ногти. Они были чересчур длинными, что на руках, что на ногах. — Тетя Зоя! — подал я голос. — Можно мне тряпку? Стол протереть? Она словно очнулась, услыхав мой голос, и медленно повернула голову. Взгляд был застывший, тусклый, а правый глаз, прежде я не разглядел, оказался незрячим, затянутым пеленой. Тетя Зоя раздвинула губы в улыбке. «Садись за стол! Ты мой гость! Какая тряпка! Сама вытру!» Мне ничего не оставалось, как развернуться, уйти в комнату, сесть за стол, стараясь ничего не трогать. Следом приковыляла тетя Зоя, неся в руках большую тарелку с картошкой, куриным мясом и зеленым луком. Большие пальцы ее касались картошки и курицы. Мне стало неприятно. Я вообще брезгливый. Она поставила миску передо мной. «Кушай!» «Готовила!» «Старалась!» «У старуху!» Тетя Зоя села напротив. Стол она протирать и не думала. «Да что стол? Тарелка была грязная, с немытыми краями». Перья лука испачканы землей, мясо плохо прожарено, а от картошки исходил кисловатый запах. Понятное дело, тетя Зоя плохо видит, где ей разглядеть грязь и пыль. И готовит, конечно, с трудом. Как же ее и не обидеть, и не съесть ничего? — А ты сама? Где твоя тарелка? — Я уж сыта, — отозвалась тетя Зоя с непонятной усмешкой. — Ты кушай, кушай. «Все свое! Картошка, лук с огорода!» Изо всех сил, стараясь не кривиться, я поковырял вилкой в тарелке, ухватил кусочек картошки, отправил в рот, с трудом подавив рвотный позыв. «Тетя Зоя, как ты? Как здоровье?» «А что здоровье? Сам видишь?» Мне стало стыдно. «Как мы с матерью могли бросить ее совсем одну? Давай сначала помогу тебе, — «А потом поем», — решительно проговорил я, встал и отодвинул стул. «Приберу, ставни починю». Я говорил, а она смотрела на меня невидящим, но при этом тяжелым взглядом. Мне было страшновато в заросшем грязью темном доме, рядом с тетей Зоей, которая сама на себя не походила. «Помоги», — легко согласилась она, и я вздохнул с облегчением. Думал, станет уговаривать меня съесть ужасный обед. «Цветы посади». Просьба была чудная. «Цветы? Серьезно? Дел не в проворот, а ее клумбы волнуют. С другой стороны, это ее дом, она хозяйка. И не все ли равно, с чего начать?» Я вышел из дома, спустился с крыльца и сообразил, что не знаю, где лопата и цветы для посадки. Куда тетя Зоя желает их высадить? Пришлось вернуться. Войдя в сени, я увидел тетку, которая стояла в дверях по обезьянье, свесив руки вдоль тела, склонив голову. Откашлявшись, задал свои вопросы. Она резко вскинула голову, вперившись в меня взглядом. «Цветы? Какие еще цветы? Зачем они мне? Ишь выдумал». Я оторопел, сбитый с толку злобой, прозвучавшей в голосе старухи. Хотел ответить, что она сама заговорила о цветах, но услышал грохот в сарае, где тетка раньше держала кур. Воспользовавшись этим, выскочил из сеней и бросился в курятник. Однако сразу увидел, что падать там было нечему. В отличие от захламленного дома, он был пуст если не считать осиротевших насестов для несушек и нескольких деревянных ящиков. Показалось? Нет, я был уверен, что слышал грохот. Возможно, что-то упало в другом месте. Это большого значения не имело, а вот что было важным, так это то, что тетя Зоя тронулась умом. То ей цветы подавай, то она ругается, когда про них говоришь. Надо сказать матери, «Нельзя оставлять тетю здесь», размышлял я, спеша обратно в дом. Думал, тетя Зоя так и стоит в сенях, но ее не было, ушла в дом. Однако и в доме ее не было тоже. Я прошелся по всем трем комнатам, заглянул во все углы, посмотрел на кухню и убедился. Нигде нет. Куда она могла подеваться? В огород ушла? Тетя Зоя еле ходит, Каким образом проскочила туда с такой скоростью? Меня и не было-то всего минуту. Решение уехать созрело моментально. Я просто понял, что не в состоянии оставаться. Это место казалось все более странным. Я даже на мать сердился. Зачем она послала меня сюда? Придя в большую комнату, где на столе стояла тарелка с отвратительной едой, я хотел взять рюкзак, который так и лежал в кресле но услышал слабый жалобный голос. «Костенька, милый, это ты?» Я замер на месте. «Тетя Зоя все же в доме?» Метнувшись в ее спальню, я увидел, что старушка лежит в кровати, натянув одеяло до подбородка. Я был готов голову дать на отсечение. Ее тут не было. Но вот же она. «Вам нужно что-то?» Это прозвучало отрывисто. — Ой, много чего надо. Мама велела тебе делать, что попрошу, подсобить. Голос был плаксивым. — Ты помоги, или уехать собираешься. Так ведь ночь, куда поедешь? — Какая еще ночь? — подумал я. — Белый день на дворе. Посмотрел в окно и увидел, что вправду стемнело. Вскинул руку к лицу. Наручные часы показывали десять вечера. Как это возможно? Я метался по двору, а солнце только-только начало клониться к закату. Пока я старался привести мысли в порядок, тетя Зоя снова подала голос. В комнате ляг. Дверь только не закрывай. Вдруг мне что ночью нужно будет? Слабая я совсем. Сам видишь. Я размышлял, что делать, хотя думать, в общем-то, было не о чем. Сейчас поздно. На последнюю электричку, вероятнее всего, мне не успеть, до станции путь не близкий. Тетя Зоя нуждается в помощи, оставить ее я не могу. Спустя некоторое время я устраивался на ночлег. Комната, в которой я и раньше ночевал, когда приезжал сюда, находилась напротив теткиной. Двери обеих комнат были распахнуты настежь, но кровать тетки я не видел, потому что мой диван стоял в другом углу. Я лишь слышал, что она время от времени кряхтит и ворочается. На душе было неспокойно, поэтому заснуть я и не пытался. Лег в одежде, не стал раздеваться, только обувь снял. Однако усталость взяла свое, и я все же задремал. Бывает такое состояние, когда балансируешь между сном и явью, соскальзывая в дрему. «Еще немного, и я, наверное, заснул бы покрепче. Что тогда со мной было бы, даже представить не могу». Но я все же не спал, поэтому, заслышав шорох, открыл глаза. Тьма не была полной. В окно светила луна, и я хорошо видел всю комнату. На потолке, возле двери, что-то чернело. Пятно, которого прежде не было — Мне пришла в голову глупая мысль, что это плесень. Только разве плесень может шевелиться? Я с замирающим сердцем видел, что пятно шевелится, движется в мою сторону. Страх пригвоздил меня к дивану. Может, я сплю? — мелькнуло в голове. Но я не спал, не спал и видел, как черная тень и ползла по потолку. Казалось... Трудно даже выговорить такое, но мне казалось, что моя тетка, распластавшись по потолку, подбирается ко мне. Я видел ее костлявые, тощие руки с кривыми ногтями, длинные седые лохмы и полуслепые глаза, которые смотрели прямо на меня. Не знаю, как хватило сил, но я протянул руку и включил светильник на ножке, стоявший возле дивана. Боялся, свет не зажжется, но мне повезло. Я приготовился к тому, что зловещая тварь прыгнет на меня с потолка, но в углу, конечно, никого не было. Я обозвал себя болваном, пытаясь унять сердцебиение. Теперь точно не засну. Тихонько встав с дивана, чтобы не разбудить тетю Зою, которая, наверное, давно спит, я обулся, собираясь выйти во двор. Подошел к двери, И вдруг увидел тетку. Она стояла возле своей кровати, спиной ко мне, в ночной рубашке, болтающейся на худом теле. Собралась в туалет или нужно помочь ей лечь? Я вышел из своей комнаты, сделал пару шагов и очутился в комнате тетки. — Тетя Зоя, — позвал шепотом, — тебе нужно что-то попить принести? Я ждал. Она не отзывалась. «Что ж, надо будет, позовет». Я вышел из ее спальни и, позабыв давишни наказ, машинально прикрыл за собой дверь. Не полностью закрыл, именно прикрыл, а дверь-то была двустворчатая, створки снизу деревянные, сверху стеклянные. Я сомкнул неплотно эти створки и хотел пойти во двор, как и собирался. Но тетка внезапно развернулась ко мне всем корпусом. «Тебе было велено делать, как я говорю!» Пролаяла она хриплым гортанным голосом. «А я велела оставить двери открытыми!» Я попятился. «Открой их!» Тетя Зоя сделала шаг вперед, потом еще один, и побежала в мою сторону. «Да, побежала!» а ведь недавно передвигалась с большим трудом. Я закричал, не в силах побороть дикий ужас, а она тем временем успела добраться до двери. Думал, выскочит во двор, наброситься на меня, но все произошло иначе. Тетка ударилась о дверь. Между створками была щель. Она могла в нее протиснуться, но, врезавшись в дверь, ненароком захлопнула ее, а открыть не могла. Выла, оскалив зубы, как бешеное животное, колотилась и рычала. Через стекло я видел оскаленные зубы, перекошенное бледное лицо, клочковатые волосы. «Сумасшедшая! Настоящая сумасшедшая!» — подумал я. И сделал то, что следовало сделать с самого начала. Рванул прочь из дома, пока дверь диковинным образом сдерживает ведьму. Пробегая через большую комнату, схватил рюкзак, выскочил в сени, а дальше во двор и больше уже не останавливался. Вслед мне неслись бешеные вопли, но скоро они стихли. Поначалу хотел забежать к соседям, но дома стояли неосвещенные, темные. Я забыл, где есть люди, а где их нет, и по правде мне чудилось, что все в этой деревне такие, как тетя Зоя. Поэтому я мчался по залитой лунным светом улице, пока не оказался за пределами деревни. Затем припустил дальше, направляясь к станции. На электричку не надеялся. Хотел попасть туда, где есть люди, скамейки, кассы и электричество, где мир остается нормальным. Костик перевел дыхание. Мы сидели, оцепенев. Чай давно остыл и покрылся коричневой пленкой. Про подготовку к экзамену было забыто. История оказалась настолько же ужасной, насколько и фантастической. — Она тебя не догнала? Ты добрался до станции? — тихо спросил я. Костя кивнул. Уехал первой же электричкой. До дому добрался благополучно. Стал надеяться, что все позади, но выяснилось, что ничего не кончилось. — Как так? — выдохнул Валя. Она заявилась к тебе. Костик качнул головой. Я пришел домой. Мать навстречу. Слезами заливается, обнимает. Кое-как ответа добился. Оказалось, меня целую неделю не было. Пропал. Мать ждала, что я приеду после экзаменов. Но я не приехал. Она подождала день. Подумала, может, решил к друзьям заехать. Предупредить позабыл. Потом всех на уши подняла. Искали и по больницам, и по моргам. Я говорю, мол, ты сама меня к тете Зое отправила. А она смотрит на меня, как на лишенного. Не звонила, говорит. Не стала бы. Голос Костика надломился. Зачем это делать, если тетя Зоя лет десять назад померла? Ты, сказала мне, мать, позабыл. Маленький был, а я тебе говорила. Мы уехали из деревни. Тетя через неделю померла от сердца. Мама и на похоронах была. Цветы хотела посадить на могилке, да так и не собралась, закрутилась. Я слушал и не мог поверить. Мать говорила правду, но ведь и я не врал. Говорил с ней по телефону. Поехал в деревню, у меня и билеты сохранились, автобусные и на электричку. Точно был у тетки. Но это же значит начал Валя, а Костик его перебил. «Значит, что я целую неделю пробыл в кошмарном месте, рядом с живым мертвецом, или кем была эта тварь?» Мать отказывалась верить. То думала, что я разыгрываю ее, то к врачу посылала. Потом поняла. Так и было, как я говорил. «Ни причины этого, ни того, как такое возможно, мы с ней не поняли». Я порывался вернуться в деревню, на могилу к тете Зои, в ее дом, дознаться. Да Мать не пустила. Рыдала, заклинала не ездить. Я послушался. Костик умолк. Мы ждали, что он еще скажет. Меня часто спрашивали, почему я нелюдимым стал, изменился. Я и сам знаю, что теперь другой человек. И не в том дело, что, боюсь, вдруг меня то существо, в какое тетка превратилась, отыщет однажды ночью. Просто иначе стал смотреть на все. И на всех. Раньше было понятно, а теперь иной раз гляжу на человека и думаю, вправду ли это он. Или кто-то им прикинулся. На самом ли деле человек, с которым по телефону говорю «тот, кого я знаю», «Жив ли я? Нахожусь с живыми в их мире? Или...» Он поднял голову и обвел нас отчаянным взглядом. «Или меня давно нет, я умер, и теперь рядом со мною одни мертвецы?» Никто из нас не нашелся с ответом. «Ведь можно ли сказать наверняка, что знаешь правильный ответ?»